Эпилог. Я вижу, как Жанну под руки выводят из клиники двое полицейских. И, честно говоря, мне плевать на нее. Это надо быть совсем на голову отбитой, чтобы такое сделать. И теперь я прижимаю к себе Сашеньку, которая вот уже полчаса не может от меня отцепиться. Как маленькая обезьянка вжалась и обхватила шею руками. Саша испугалась, а я в миллион раз сильнее. Как только тот шприц увидела, У самой сердце чуть не остановилось от ужаса и понимания, что эта тварь могла навредить нашему ребенку. Нашему. Так непривычно это говорить. Я привыкла, что Саша только моя, что у нее только я. А теперь у Саши есть папа. — Вы в порядке? — Саша, как ты? Олег входит к нам спустя час. На нем лица нет. Он подходит и осматривает Сашулю. — Папа! Тянется к нему, и Олег подхватывает ее к себе на руки. Смотрю на него, слова сами слетают с губ. «Жанна!» «Будет отвечать!» Угрюмо отвечает и отходит с дочерью к окну. Они долго там стоят. Олег что-то говорит Саше, а она обхватывает его шею руками и кладет голову ему на грудь. «Что там произошло, Олег?» Осторожно подхожу к нему, стараясь не выдавать волнения. «Я все знаю, Яна!» Все. Жанна с моей матерью проводили подтасовку анализов. Занимались фальсификацией. И та переписка... Это тоже были они. Мне жаль, любимая. Я не могу найти слова, чтобы выразить, как мне жаль. Его голос сбивается. Глаза блестят от слез. И я тоже плачу, но не прощу. Мы оба это понимаем. Мне тоже жаль, Олег. Тоже. Я рада, что наконец-то ты узнал правду. «Прости, Яна. Господи, прости меня, девочка. Я хочу тебя. Я хочу быть с тобой, Яна. Я все еще дико люблю тебя. Безумно сильно. Я всегда тебя любил. Скажи, у меня есть хотя бы один шанс? Скажи, что есть, пожалуйста». Берет меня за руку, целует, а я слезы вытираю, прикасаясь к нему. «Слишком поздно, любимый. Я уеду с Сашей сразу после выписки. Я хочу забыть весь этот кошмар». И тебя тоже, говорю с неведомой твердостью в голосе, смотря на Олега. Он затихает, отворачивается и опускает голову, гладя сашульку по спине. Больно, да, обидно, но так надо. Время не вернуть назад. Что сделано, то сделано. Как раньше, уже не будет. Я больше не та девочка, я изменилась. Жизнь меня по хребту ударила, и он тоже. Воцаряется тишина. Нет больше слов, слез, истерик. Мне нечего добавить. Олегу видать тоже. И мы просто молчим. Вижу, как глухо содрогаются его плечи. Олег что-то шепчет Саше, прижимает ее к себе, а она его успокаивает, гладит по голове. Не плачь, папочка, не плачь. Скоро выписка, доченька. Скоро будешь бегать. Олег укладывает Сашу в кровать и выходит из палаты больше даже не посмотрев на меня. Нас выписывают сегодня. Саша уже как маленький живчик, хотя я стараюсь быть с ней осторожной и не давать никаких нагрузок. Олег приходил к дочери каждый день. Они говорили, а со мной мы только здороваемся. Холодов посидит с Сашенькой и уходит. Я лишь провожаю его взглядом, тогда как внутри все горит. Все деньги за квартиру я уже получила. Но оставаться в этом городе не хочу. Не знаю, что со мной. Просто хочу сбежать отсюда, а точнее от него. От холодного и от себя самой, наверное. Мамочка, ну, пожалуйста, я хочу его увидеть. Мы партию не доиграли утром. Сашуля дергает меня за край рукава, тогда как я смотрю на часы. У нас скоро поезд, билеты в кармане, такси ждет у ворот больницы. Я нашла неплохую однушку в соседнем городе. Там же будет и работа. Возвращаться к учебе не буду. Актриса из меня и правда не получилась. Хоть в этом мать Олега была права. Саш, идем. Папе по телефону наберешь. Яна, подожди. Беру ее за руку, но вижу, как к нам быстрым шагом по больничному коридору подходит Олег. Мрачнее тучи. Тяжело дышит, будто бежал сюда прямо с операции. — Папа Олег! — Саша улыбается и тянется к нему. Олег садится на корточки, приобнимая дочь. Когда он выписывал нас утром, молча протянул мне карточку с предписаниями и передал целый пакет лекарств. Я не отказалась. Холодов все же дочери помогает. Все взяла, но говорить с ним не стала. Не смогла. Вот и теперь думала сбежать, как маленькая девочка, да не вышла. Нашел все-таки. Клиника ведь его. И я была наивной, когда думала, что уйду незаметно. «Звони мне, хорошо? В любое время, Саша». «А как же наша партия? Мы должны были доиграть, пап». «Ну, еще доиграем когда-нибудь. Мы будем видеться. Я приеду на праздники, на твой день рождения, на Новый год, хорошо? И на утренник, я же обещал». Саша начинает хныкать, а я не могу этого видеть. «Мне больно самой, но знаю, что так надо». Так просто необходимо. Пап, ну почему тебя снова не будет рядом? Я хочу с тобой быть не по праздникам, а каждый день. Мам, ну скажи. Нам пора, Саша. Все, идем. Дергаю ее. А Саша не хочет просто ни в какую от Олега отлипать. За руку его держит, не отпускает. Они прощаются, как будто на всю жизнь. А я в сторону отхожу. Не знаю, что со мной происходит. Все эти дни не спала. Все думала. Второй шанс, второй шанс. Я же люблю Олега. Я не переставала его любить. Можно ли простить то, что я пережила? А нужно ли? Я не знаю. Яна. Олег поднимается и передает мне какой-то конверт. Что это? Возьми. Тут вам на первое время. Не отказывайся. Пожалуйста, возьми. Я буду помогать вам. Я больше ничего не могу сделать для тебя. Беру конверт, коротко киваю. «Спасибо. Ты и так сделал больше, чем мог. Спасибо тебе». Выдавливаю из себя улыбку, сжимаю руку дочери сильнее. «Все еще сердишься на меня?» «Не простила», — говорит серьезно. «А я веду плечом. Я не сержусь, правда. Спасибо тебе за дочь, Олег». «Саша, лучшее, что случилось в моей жизни». «В моей тоже», — отвечает Тише. Сашулька подходит к окну, и мы с Олегом оказываемся близко друг напротив друга. Даже не ожидаю, как мой бывший муж делает шаг ко мне и приобнимает за талию, прижимает к себе. «Не уезжай, Яна. Пожалуйста, не уходи так. Я все эти годы любил тебя. Слышишь, только тебя, девочка. Давай попробуем еще раз», — шепчет мне на ухо. А я плакать почему-то начинаю. Не смогла. Как не старалась, не сдержалась. «Нам надо уходить, Олег, у нас поезд, все решено, я хочу уехать, так будет лучше!» Мы стоим посреди длинного пустого коридора. Он, как наша жизнь, огромный отрезок времени. Слезы катятся по щекам. Олег наклоняется и нежно вытирает их руками, а после серьезно вглядывается в мои глаза. «Кому лучше станет от этого? Тебе? Мне? Саше?» «Я не отпущу! Не отпущу вас!» «Вы моя семья! Прошу, не уходи! Не забирай ребенка! Яна, я не могу без тебя!» Его дыхание сбивается. Олег крепко меня держит за руки, а я реву. «Не могу простить я такое! Просто не могу!» «Нам пора, Олег, прости!» Быстро отхожу и беру Сашу за руку. Иду, не оборачиваясь, ведь знаю, что Олег остался там, на другом конце коридора». Я знаю прекрасно, что он там, стоит и смотрит на нас. Сашулька тоже идет со слезами на глазах. Я ее расстроила. Я себе сердце рву. Но ведь так надо, правда? Олег же сам меня прогнал когда-то. Пять лет прошло. А я что, ненавижу Холодова или все еще люблю? Тяжело дышу и, дойдя до конца коридора, на миг оборачиваюсь. Всего секунда, а там Олег все так же стоит в своем белоснежном халате и синем костюме. Смотрит, и я не знаю, что случается со мной, но тоже останавливаюсь, как будто ток между нами, оголенный нерв и столько боли. Стоим на разных частях коридора и не двигаемся даже. У меня слезы застилают глаза, и я понимаю, что не хочу уходить. Я хочу остаться тут, с ним рядом». Переглядываемся с Сашей, и я читаю в ее глазах надежду, а сама мну билеты в кармане. «Папа будет рядом, Сашуль. Мы никуда не едем», — говорю я и вижу, как расцветает улыбка на лице дочери, как Саша осторожно идет навстречу коллегу через весь коридор, а он подходит к ней и поднимает на руки. «Я тоже подхожу к нему. Мы обнимаемся, прижимаемся лбами». И я вижу, как Олег улыбается сквозь слезы. «Ты не ушла! Не ушла!» Улыбается, целует меня в губы. Я отвечаю. «Не смогла уйти. Не стала. Я тоже все еще люблю тебя, Олег. Давай попробуем еще раз». «Спасибо, милая. Спасибо за второй шанс». Мы оба плачем. Олег гладит меня по спине. Сашулька обнимает нас обоих. И впервые в жизни я вижу ее такой счастливой. «Мама, папа, пойдем домой?» Оказывается, любовь может спать. Вот и у меня она спала все эти годы. Дремала, пока Олег снова ее не пробудил. Я не переставала его любить. Наверное, потому простила. Смогла отпустить это и дать шанс не ему, а нам. Шанс на семью, на нормальные отношения и правду. Олег забирает нас к себе домой. Мы снова расписываемся. Настолько тайно, что даже свидетелей не берем. Сашулька только с нами, а больше никто не нужен. Я иду на курсы дизайнера. Это то, что меня интересует теперь. Не актерство, нет. Пожалуй, это была моя юношеская мечта. А теперь моя мечта более взрослая и обдуманная. Сашень намного лучше, она выздоравливает. Операция устранила порог, и теперь ее сердечко стучит без перебоев а мы с Олегом... Мы миримся. Он все так же много работает, но каждый вечер, приходя домой, Олег с нами. Саша обожает его. Даже не знаю, когда они успели так подружиться. Олег тоже любит дочь, и я рада, что моя маленькая непоседа больше не тревожится о том, что ей не с кем пойти на утренник. У нее теперь есть папа. Точнее, папочка Олег — Так она его зовет. Ну а я... Я с этой весной словно оживаю. Наконец-то я не чувствую себя на автомате. Мне хорошо с Олегом. Я чувствую себя женщиной, желанной, любимой женой. Отец Олега иногда приезжает с подарками. Свекровь ни разу не звонила и не показывалась на глаза. Я осторожно спрашивала Олега о ней. Он ответил, что они поговорили по телефону, но больше Олег не готов общаться с матерью, и она, видимо, не оказалась способна сделать шаг навстречу и извиниться. Это их отношения, я туда не лезу, но я благодарна, что хотя бы дедушка у Саши есть. Свекор балует ее. Так моя Саша приобретает полноценную семью, а еще... Еще у Саши скоро родится братик. Мы с Олегом мирились. Очень старательно, пока у меня на тесте не появились две полосы. Олег, вот. С трепетом передаю ему тест. Он сводит брови, а после я вижу радость в его глазах. Яна, ты что, правда? Пять недель уже. Ну что ты скажешь, станешь папа еще раз? Да, конечно, да. Через восемь месяцев у нас рождается богатырь Кирилл Олегович имя которому дает Саша. «Я счастливая жена и мама в декрете. Потом буду работать дизайнером. Так мы с Олегом получаем второй шанс на счастье, который мы теперь не выпускаем с рук». И да, Саша с Олегом все же доигрывают их партию в шахматы, и она улыбается, довольная победой. «Папочка, мама так долго тебя ждала, и я тоже. Ну, наконец-то ты рядом с нами». Я знаю, малыш, я знаю. Саша улыбается и подходит к Олегу, который берет ее на руки и обнимает, а я улыбаюсь, смахивая слезы счастья. Конец